8. Следуя за дворецким, Маша очень волновалась. Несмотря на то, что замуж за этого неизвестного высокопоставленного жениха она не собиралась, все же эта встреча заставляла девушку волноваться. Сердце трепетно билось в предвкушении знакомства, что оно и принесет. Джейкоб привел ее в небольшую, неожиданно светлую столовую, которую освещали целых два окна, залитых солнечным светом. «Надо будет запомнить это помещение. Здесь приятно находиться, в отличие от других сумрачных помещений замка», – решила Маша. В интерьере столовой преобладали белые и светло-зеленые оттенки. Большой стол в центре комнаты был застелен белоснежной скатертью. В центре стояла прозрачная зеленоватая вазочка с белыми розами. Стол был сервирован на троих. Вот только в комнате, кроме Марии, никого не было. даша Джейкоб куда-то подевался. Стоило ей об этом подумать, как из других дверей, расположенных в противоположном конце помещения, показался Натен. Он жестом пригласил девушку к столу и сел сам. Стол был сервирован на троих. Два прибора по краям и один посередине, на длинной стороне. Вот это место и пришлось занять Маше. Помня советы Джейкоба, она сразу постаралась найти удобное положение на стуле со светло-зеленой спинкой. «Прислоняться к ней нельзя, надо сидеть прямо», — напомнила себе девушка. «Доброе утро, Мэриан!» Наконец поздоровался с ней отец. У него было мрачное выражение лица, и Мария решила, что что-то пошло не так, как он ожидал. «Может, жених передумал приезжать?» – обрадовалась была она, но Натан ее разочаровал. «Наш гость немного опаздывает, поэтому завтрак начнем без него». Его последние слова будто послужили командой, поскольку тут же появился Джейкоб с большим подносом в руках. Сначала он подошел к хозяину и поставил перед ним глубокую тарелку. Не дожидаясь, когда дворецкий обслужит Марию, Натан принялся за еду. Обогнув стол, Джейкоб подошел к девушке – и поставил точно такую же тарелку и ей. Маша незаметно принюхалась. Пахло ненавистной с детства манной кашей. «Помните, приборы нужно использовать по направлению к тарелке», шепнул дворецкий ей на ухо, прежде чем отойти. Девушка перевела взгляд на сверкающее столовое серебро. С краю лежала неглубокая ложка. Маша зачеркнула ею белесую субстанцию в тарелке и поднесла к рту. «Ну, конечно, это была она, та самая мерзкая, противная манная каша, да еще и не сладкая!» «Фу, какая гадость!» Девушка подняла глаза и столкнулась с тяжелым, пристальным взглядом Натана. От испуга Мария проглотила кашу и даже сумела сохранить нейтральное выражение лица. «Тебе что-то не нравится, Мариан? спросил отец. «Нет-нет», – быстро ответила она, – «все замечательно». «Ну уж, Дудки, он не дождется от нее бунта. Маша будет изо всех сил вести себя наилучшим образом, чтобы Натан расслабился и перестал так внимательно наблюдать за ней, а при первой же возможности она убежит». Маша со скучающим видом проглотила еще несколько ложек каши, прежде чем сочла, что можно перейти к следующему блюду. К счастью, это были оладьи. Джейка поставил перед ней несколько вазочек с вареньем, медом и сметаной на выбор разговор за столом не клеился. Натан был погружен в свои мысли. Лишь изредка он бросал на девушку тяжелый, задумчивый взгляд, от которого по ее спине расходились сонные мурашек. Гость появился уже под конец трапезы. Легко поклонился Марии, так быстро скользнув по ней взглядом, что она не успела понять, что именно он рассматривал, то ли одежду, то ли то, что под ней. «Марьян», — церемонно начал отец, — «позволь тебе представить твоего жениха, Айден Лоран, а это моя дочь, Марьян». Девушка заставила свои губы раздвинуться в улыбке и слегка присела, изображая реверанс. Она не знала, как ее делать правильно, но под длинную юбкой ведь все равно не видно. Рад знакомству, сударыня. Айден поклонился и, взяв ее правую руку в свою, легко пожал похолодевшие вдруг пальцы. От этого мужчины веяло холодом. Марии даже показалось, что она переместилась на вершину высокой горы, где ярко светит солнце, но никогда не тает снега. На вид ему было лет 30, но казалось, что прожил он не одно тысячелетие. Настолько равнодушным и скучающим был его взгляд. Если бы не этот пугающий холод, Айдена можно было бы назвать красивым мужчиной. Светлые волосы собраны в хвост, спускающиеся ниже плеч. Узкое аристократическое лицо полные губы и глаза голубого льдистого цвета. «Я тоже очень рада», – господин Лоран, – пискнула Мария, не поднимая головы. Айден усадил ее на место и тоже уселся за столом. Жестом отпустив подлетевшего было к нему Джейкоба. Начал сам накладывать себе в тарелку оладьи, отмахнувшись от каши. «Как прошло?» – поинтересовался у него натан когда молчание уже начало затягиваться. «Нормально», – кивнул Айден, когда закончил жевать. Больше ни одного слова произнесено не было, словно мужчины и так понимали, о чем идет речь. А удовлетворять любопытство девушки ни один из них не собирался. Маша даже начала обижаться такому невниманию. У нее складывалось впечатление, что она здесь больше никому не интересна. Поставили в известность, чего от нее ждут, познакомились с женихом и успокоились. Придет время, она выйдет замуж за него, надо родить ему детей, вернее истинных. И все. А то, что Мария и сама человек со своими мыслями, чувствами, мужчин волновало мало. Ну ничего, девушка решила, что не стоит привлекать их излишнее внимание. Глядишь, и совсем о ней позабудут. Вот было бы здорово.